Александр Конторович. Хищник. Глава 5 Улица встретила меня пронизывающим ветром и мелким дождиком. Погода мерзкая, сразу же наводящая на мысли о теплом и уютном доме. Ага, и о теплой постели и горячей девушке в ней. Ну-ну. И когда теперь будут такие радости? Я даже толком не представляю, что вокруг происходит. Судя по отрывочным словам наших конвоиров, макаровских прихвостней, в городе и в окрестностях происходят всякие неприятные события. И рассчитывать на скорую помощь и поддержку госструктур не стоит. Там сейчас явно не до нас. Да и поведение тех вояк, которых я видел, как-то не сильно обнадеживает, если честно. Как я помню из телерепортажей, они должны нас как-то оберегать и вообще спасать. Но что-то у них такого желания и не отметил. А вот стреляют они сразу же, что тоже может послужить пищей для размышлений. Вот и нужный мне дом. Какое-то время просто сижу в кустах, рассматривая строение и его окрестности. Ничего примечательного не вижу. Здесь, если верить словам того самого шкета-наблюдателя, располагается база их группировки. Но я не вижу никаких часовых. Даже у Макара они имелись. А тут совсем тоска. Да, группировка понесла охренительные потери, если верить словам шкета. Послушать его... так там всей численности полтора десятка харь. Что-то сомнительно. Только в доме их едва ли не больше было. Так или иначе, никакой охраны бандиты не выставили. Хотя, с другой стороны, я, наверное, слишком им польстил, назвав таким громким словом. Все же это обыкновенная шпана. Те же макаровские прихвостни – дадут им сто очков форы в плане организации. Но этих тут, слава богу, нет, а с обыкновенной шпаной я еще могу кое-как потягаться. Еще раз осмотревшись, я приподнимаюсь из своего убежища и быстро подбегаю к стене дома. Здесь по-прежнему тихо. Не слышно никаких разговоров или шагов. А вот запах дыма Чувствуется. Значит, где-то рядышком горит костер. Подобравшись к двери ближайшего подъезда, заглядываю внутрь, держа наготове оружие. Пусто. Площадка второго этажа. Теперь я уже вижу внутренний двор. Как и подсказывало обоняние, неподалеку от дома действительно горит костер. над которым на железной трубе подвешена какая-то емкость. Надо полагать, происходит процесс приготовления пищи. Так и есть. Около емкости топчется какой-то персонаж, периодически помешивающий половником варево. Понятно, почему нет никаких часовых. Все хотят жрать. А расположенный напротив меня двухэтажный домик по-видимому, служат резиденцией для всего этого воинства. А в небольшом скверике, где сейчас горит костер, у них нечто вроде столовой на открытом воздухе. Ну, в принципе, все правильно. Разжигать костер внутри помещения никто не будет, электричество закончилось, а газа в трубах нет. Вполне логично устроить кухню на улице. Пытаюсь подсчитать присутствующих. Шесть человек. Среди них замечаю одну смутно знакомую Харю. Судя по перевязанной руке, это тот самый тип, который на моих глазах, не дрогнув, прирезал своего раненого товарища. Видимо, по причине ранения он не пошел тогда на разборку со мной. Вот и уцелел. Интересно, а главарь вообще где? Если его грохнули в процессе налета на мой дом, у них сейчас должно наступить некое безвластие. А как это определить? Вот в процессе раздачи еды я это и выясню. Головорю, во всех случаях полагается лучшая порция и самый вкусный кусок. Ждать долго не пришлось. Повар, в очередной раз попробовав свое варево, удовлетворенно кивнул, и, обернувшись к ожидающим, гаркнул. «Тащите миски!» Сидевший и лежащий вокруг народ зашевелился, начал подниматься и потянулся к костру. Ага, один из них, получив миску, не стал ее съедать, а повернулся и направился к домику. Стало быть, головарь вместе со всеми не кушает. Ему, надо полагать, персональная пайка положена». Оставляю свой наблюдательный пункт и выбираюсь на улицу. Цель моего похода теперь ясна. И я закладываю небольшой крюк, обходя обедающих. Пробираясь вдоль стены дома, слышу негромкий разговор. Останавливаюсь и осматриваюсь. «Ага, вот и приоткрытая форточка. Голоса доносятся оттуда». Да не кипишуй ты так. Сейчас малость оклемаемся. Пацанов еще каких-нибудь подтянем. Опять на район выйдем. Тебя послушать, так у нас вообще все заебись. Как теперь с Семкой говорить будем? Его парни нам поверили, пошли. И где они теперь все? Он молчит пока, но как предъяву выкатит, кто с ним объясняться будет? Ты что ли пойдешь? Ну... «Что-то же! Думать надо! К торгашу опять ребят послать! Пусть тряхнут кого-нибудь!» охуенно! Тут уже одного такого тряхнули!» В ответ раздается кашель. Видимо, второй собеседник ничего лучше придумать не смог. Осматриваюсь. Нахожу рядом какой-то ящик и, осторожно стараясь не шуметь, подтаскиваю его поближе к стене. Придерживаюсь рукой за подоконник, забираюсь на ящик и осторожно поглядываю в окошко. Одного из собеседников вижу сразу. Он стоит около двери и держит в руках опустевший поднос. Надо полагать, это тот, кто относил обед. А где же сам главарь? В моем поле зрения его нет. Надо думать, он лежит около окна. И с моей позиции его просто не видно. Заслоняет подоконник. А если залезть куда-нибудь повыше? Внутренний голос ехидно интересуется. За каким таким хреном требуется вся эта акробатика? Ну, залезу. Но увижу. Дальше что? Откровенно говоря, я и сам не знаю ответ на этот вопрос. Когда я пробирался к бандитскому логову, У меня, разумеется, был какой-то предварительный план действий. Но вот именно сейчас все эти наметки разом вылетели из башки. Как все-таки хорошо было героем всевозможных боевиков. Никакие сомнения их не терзали, нравственные иные муки не посещали. И даже тривиальный насморк робко обходил стороной. «На моем месте какой-нибудь доморощенный терминатор» уже давным-давно бы расстрелял бы картечью всех обедающих, после чего, ворвавшись в дом, повесил бы главаря на собственных кишках. Но я как-то очень смутно представляю себе весь этот процесс. Моя фантазия дальше первого выстрела упорно не идет. Да, я стрелял. И даже кого-то убил. Но все это было в ситуации, когда никакого другого выхода не оставалось. а здесь я должен хладнокровно прицелиться в обедающего человека и нажать на спуск. Да, в глубине души мне понятно, что этот самый человек, окажись в моей ситуации, скорее всего ни на секунду не задумается. Но это он. А я совсем другой человек. Не убийца, не грабитель и не бандит. И просто так, Не испытывая никаких эмоций, нажать на спуск, наверное, не смогу. Тихонько слезаю с ящика и топаю вдоль стены. Куда? Зачем? Ответа нет. Сделав еще несколько шагов, останавливаюсь под открытым окном. Прямо передо мной на земле лежит выброшенный из окна комод. Или еще какой-то предмет мебели, который, возможно, называется как-то по-другому. не знаю в моей голове от чего-то всплывает именно это слово еще через несколько секунд с изумлением обнаруживаю себя сидящим верхом на подоконнике то есть уже внутри комнаты минуточку это пардон каким таким образом произошло осознав этот факт осторожно спускаюсь на пол в комнате все перевернуто вверх дном Такое впечатление, что здесь происходила какая-то безумная драка, в ходе которой обе стороны швырялись друг друга мебелью. Поперек распахнуты двери, опрокинут платяной шкаф. Так что выйти в коридор практически невозможно, если только не пролезть под ним. Но в этой ситуации ружье будет очень сильно мешать. Я попросту не пролезу. поэтому приходится убрать его за спину. Но двигаться здесь, не имея никакого оружия в руках, непростительная глупость. Я достаю трофейный зиг и, взяв его в правую руку, пролезаю под шкафом. С первой попытки это сделать все равно не удается. Приходится выбираться назад и складывать приклад у ружья. Только после этого получается проползти под шкафом. Встав на ноги, осторожно двигаюсь вдоль стены. Пол здесь, в коридоре, застлан линолеумом, так что никаких скрипящих досок. И это хорошо, потому что я слабо представляю себе, как поступать в подобных случаях. Голоса внезапно становятся совсем громкими. из-за двери несет сигаретным дымом. Значит, главарь находится в этой комнате. Не совсем отдавая отчет в своих действиях, осторожно тяну за ручку двери. В приоткрывшейся щели вижу ту часть комнаты, которая раньше была от меня скрыта. Главарь действительно полулежит под окном на нешироком диванчике. Он ранен. Левое плечо перетянуто окровавленными бинтами. Это крепкий, здоровенный мужик. По самые глаза заросший черной щетиной. «Мощный, дядя! Встретишь такого вечером, без всяких напоминаний и уговоров отдашь ему не только кошелек». «Ну что?» ехидно вопрошает меня внутренний голос. «Ты увидел главаря? Заценил? Доволен?» Уже можно отсель валить? Ну, наверное, да. И в этот момент лежащий на диване человек вдруг поворачивает голову в мою сторону. Глаза его расширяются, и правая рука внезапно ныряет под подушку. Скорее всего, у него там пистолет или еще что-нибудь похуже. Сейчас он его достанет, и я уже никуда не успею убежать. Один выстрел... и вся сидящая на улице толпа ломанется в дом. В отчаянии вскидываю пистолет и судорожно жму на спуск. Я вообще-то предполагал, что это оружие стреляет совсем бесшумно, но пистолет вместо того, чтобы беззвучно выплюнуть пулю, как-то странно крякает, громко лязгает затвором, и мне в лицо летит стреляная гильза. Слава богу, не в глаз». И надо же так случиться, что моя пуля попадает где-то рядом с главарем. Он дергается, пытается встать. Я стреляю еще несколько раз. С такой дистанции промахнуться все-таки достаточно трудно. Тело бандита медленно сползает вдоль стены. Оружие он так и не успел достать. Наверное, все произошло слишком быстро». я обнаружил себя стоящим на пороге комнаты рядом с распахнутой дверью. Спиной ко мне тот самый бандит, который принес поднос с едой. Он до сих пор держит его в руках. «Стой, как стоишь!» Голос мой звучит неожиданно хрипло. Даже сам себя с трудом узнаю. «Стою, стою!» испуганно подтверждает мне новоявленный официант. «Дёрнешься. Тут тебе и пиздец. Все видел?» «Да!» «Вот и мотай на ус. Я же еще раньше ваших ребят предупреждал. Скидывайте главаря сами. А теперь мне за вас всю эту работу делать пришлось». «Тихо, тихо. Я все понял. Так и скажу». «Кому скажешь-то? Ну, пацанам скажу. Мол, пришли, Кирюху замочили». «Киваю». хотя он и не может видеть моего движения. Этот молоток, это ты правильно сообразил. За что убили это просек?» «Господи, что я несу? Откуда вообще в моей голове берутся подобные слова? Тут не кино, не ролевая игра. На диване лежит человек, погибший от моей руки, а я ломаю какую-то комедию перед его подручным». «Короче». «Стоишь что ты считаешь вслух до ста. Потом можешь идти во двор. Пацанам скажешь, чтобы ваш новый бугор приходил в квартиру. Ту, что рядом с торгашом. Вы это место должны знать. Один пусть приходит. Завтра в полдень. Там с ним поговорят. И учти, вы все на мушке. Вас со всех сторон видно. Так что устраивать прятки с догонялками никому не советую. Плакать будете». Отступаю на два шага назад и прикрываю дверь. Держа ее на мушке, осторожно отступаю назад по коридору, к той самой комнате, где лежит платяной шкаф. И в себя прихожу, только отойдя почти на полкилометра от бандитской стоянки. Когда из дверей комнаты появился Виталик Вострый, заметивший его первым талян, аж поперхнулся. Да так и замер. не донеся до рта ложку. Уж больно странно выглядел ближайший подручный главаря. В левой руке он судорожно сжимал пустой поднос, а правый цеплялся за косяк входной двери. Такое впечатление, что ему основательно долбанули по башке. Толян толкнул локтем соседа, и когда тот недоуменно повернулся, указал взглядом на дом. «Эй, вострота, ты что там стоишь?» Спросил подручного Гавриш. Здоровенный мужик. Он, тем не менее, обладал незаурядной сноровкой и быстрой реакцией. Мозгов бы ему побольше. Так еще неизвестно, кто бы в банде главным был. «Кирюху замочили!» Отцепился, наконец, от двери Виталик. «С чего? Как это? Кто?» «Не знаю». «То есть...» Бандиты побросали трапезу и сгрудились вокруг подручного. «Я еду ему принес, тарелку поставил. Он ложку взял, да и заговорил со мной. Потом, глядь, лицо его перекосилось как-то. Бросил ее и дернулся куда-то. Что-то хрюкнуло, он и обвис весь. Потом еще раз, прямо в горло ему. Так и помер». «Да ты гонишь», – неуверенно произнес Толян. «Кто еще в комнате был?» «Никого!» «А что потом было?» Спокойно поинтересовался Гавриш. «Потом?» «Мне говорят». «Кто?» «Не видел я. Сзади он как-то вдруг оказался. А я повернуться боюсь. Кирюха-то весь передо мной. Кровище так и брызжет». «Ну-ну!» — присек панику Гавриш. «Че сказали-то?» «Мол...» «Не послушали мы их, так работу самим заканчивать пришлось. Типа сказали же, чтобы мы им главного привели. Анкосяк кто-то из нас упорол. Вот они сами и пришли». «Кому сказали? Куда привели? Что за хуйню ты несёшь?» «Было такое», — подал голос один из бандитов. Колька тоще отцепился от стены дома, которую добросовестно подпирал все это время. Нас тогда на лестнице зажали в новостройке этой долбаной. Вот какой-то хмырь из этих и сказал, мол, приводите старшего, мы его кончим, и вы свободны. Кирюха чуть не на уши встал, когда я ему рассказал: Не поверил, видать, ствол мне не дал. Так тогда сбитый это и пошел. Оно вот как вышло. Херася! фыркнул Гавриш, старшего им приведи, бля! А золотой запас советов они заодно не попросили. Про то не говорили, не принял шутки тощий. А сюда, как видишь, прийти не поленились. Так, снова повернулся к острому здоровяк. Что дальше было? Сказал, пусть наш старший приканает в пятиэтажку, что около торгаша стоит. Мол, знаете куда. До ста, говорит, считай, а потом иди. Я и считал». «А он куда делся?» «Да хер его знает, я не оборачивался, а дверь так закрыта и осталась. Пиздец вообще какой-то!» Почти выкрикивает подручный. «Может, ты глюканул, и там вовсе никого не было?» Предположил Толян. «Пацаны, глянем!» Осмотр, однако, ничего толком не прояснил. На полу отыскались пустые пистолетные гильзы и никаких следов. В коридоре еще имелись двери. Некоторые из них были выломаны бандитами еще раньше. Теперь взломали остальные. Но ничего интересного, такого, что могло бы пролить свет на происходящее, найти не удалось. «Хуйня какая-то!» Присев на крыльцо, почесал в затылке Гавриш. «Ладно, Кирюха им где-то в компот нассал, не иначе. Зуб на него, видать, конкретно имелся». Это понятно. А какого хера они от нас-то хотят? Вернувшись к себе домой, никак иначе я этот подвал назвать не могу. Какое-то время бездумно слоняюсь от стены к стене. В голову лезут всякие странные мысли. Но вот какого, скажите на милость, хрена я назначил встречу этим бандюкам? Чего я от них хочу? На тот момент это выглядело, наверное, пугающе и зловеще. На тот. А сейчас что будет? Предположим, кто-то из них на эту самую встречу придет. Уже не говоря о том, что навряд ли этот человек будет испытывать ко мне теплые чувства. Есть еще одна проблема. Мне совершенно нечего ему предложить. Всякая встреча, она ведь для чего-то происходит. Какие-то проблемы решить. О каком-то взаимодействии договориться. А единственная проблема, которая существует у меня с этими бандитами, так это то, что они хотят меня убить. И как прикажете ее решать? В свете этого ни о каком взаимодействии и речи идти не может. Тупик. Что и кому говорить, я совершенно не представляю. Так, ничего и не придумав, достаю из шкафа бутылку со смесью различных коньяков и, не дрогнувшей рукой, наливаю себе полный стакан. Черт бы с ними. Со всеми. Я спать хочу. Проснувшись, некоторое время лежу на спине, бездумно разглядывая потолок. Падающий из окна свет образует на нем какие-то странные узоры и завитушки. Пробую разобраться в них и как-то систематизировать. Ерунда, все равно ничего не получается. Так и не придя ни к какому решению, спрыгиваю на пол. На завтрак у нас сегодня банка маслин и банка фасоли в томатном соусе. На портативной газовой горелке разогреваю фасоль. Вываливаю ее в тарелку и, поразмыслив, плескаю себе еще коньяка. Правда, уже не стакан, а всего грамм пятьдесят. Кстати, кое-что из моих продуктовых запасов вполне возможно толкнуть тому же торгашу. И в самом деле, я прекрасно могу прожить без тех же оливок, например. И без консервированных шампиньонов проживу. А вот без мясных консервов моя жизнь уже не будет такой веселой, ибо никаких таких фруктов и овощей в обозримой перспективе нет и не предвидится. Так что есть прямой смысл обменять некоторые деликатесы на гораздо более простую, но существенно более полезную пищу. Приняв это решение, быстро отбираю некоторое количество банок и упаковываю их в рюкзак, в свой родной и близкий до да боли аптечный рюкзачок. Его содержимое ныне расставлено на полочках в моем убежище. а некоторые задублированные медикаменты предусмотрительно спрятаны совсем в другом месте. На подходе к торгашу уже привычно оглядываюсь по сторонам. Ружье в руках, приклад откинут, патрон в стволе. Я готов немедленно нажать на спуск, если только замечу что-либо опасное для себя. Но по дороге ничего не происходит. Никто не пытается меня подкараулить и ограбить. Надо думать, шпана сейчас вовсю занята избранием нового главаря. Какое-то время они на это точно потратят. И крайне сомнительно, что вместо увлекательной процедуры горлодрания кто-то из них побежит устраивать засаду на одинокого путника. Снова знакомый лязг дверного окошка, скрип засова. И передо мной распахивается тяжелая дверь магазина. «Хм!» Кувалда окидывает меня внимательным взглядом. «А ты, как я погляжу, приборохлился? Ствол новый! Красавчик вообще!» «И не один?» В тон ему отвечаю я. Вытаскиваю из-за пояса зиг и опускаю его в корзину. Туда же ставлю ружье. Поднимая взгляд на охранника. «Ах, да!» я забыл сделать еще одну важную вещь – разрядить оружие. Снова беру в руки пистолет, вытаскиваю магазин и передергиваю затвор. Патрон улетает куда-то вглубь помещения. Опускаю оружие вместе с магазином назад и проделываю ту же операцию с ружьем. Здесь получается уже лучше. Во всяком случае патроны никуда не разлетаются. Убрав оружие, расстегиваю рюкзак и демонстрирую его содержимое охраннику. Тот кивает, и я прохожу. «А нормально», – осмотрев выставленный на продажу товар, замечает торгаш. «И что же тебе за это нужно?» «Супы, мясные консервы. Ну, для пистолета вон того патроны надобно». «А что там у нас за ствол?» «Зик!» – отвечает со стороны двери кувалда. Заебательски, между прочим, ствол! Я бы и сам такой заимел! Где взял-то?» «Да попался тут один любитель гранатами побросаться! Вот кинул неудачно! Оттуда и трофей!» Охранник хмыкает. Торг закончился достаточно быстро. И его результаты оказались более чем удовлетворительными. Во всяком случае, я рассчитывал на гораздо меньшее. Вернувшись к двери, собираюсь забрать свое оружие. «Минутка есть?» – интересуется охранник. «Никуда не спешим». «Предложение мое помнишь?» «Да. Уже и работаю над ним». «И как результат?» «Ну, те самые гаврики, что у вас на подходах одиночек стригли, ныне другим делом заняты». У них главарь, Кирюха, знаешь такого? Сыграл в ящик. Вот они сейчас нового выбирают. Правда, не факт, что этот дольше проживет. Но это уже от его сообразительности зависит. Во всяком случае, сегодня их тут не будет. «Добро!» – кивает кувалда. «Я от своих слов не отказываюсь. Как будет результат, заходи». Выхожу на улицу и, прижавшись спиной к двери... Торопливо заталкиваю в магазин ружья патроны. Заряжаю пистолет и убираю его на прежнее место. Специально присобачил изнутри жилетки самодельный из оторванного рукава куртки карман. Ну не специалист я в изготовлении военного снаряжения. Вышло очень корявое и неказисто. Зато пистолет не торчит за поясом и не мешает ходить. Пройдя метров пятьдесят, поворачиваю за угол и резко шарахаюсь назад. От ближайшего дома топают в мою сторону три человека. Одного из них я знаю, и данная встреча мне как-то совсем ни к чему. Осторожно выглядываю из-за угла, не обращая ни на кого внимания, Троица целеустремленно топает к хорошо знакомому подъезду. «Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать? Если не ошибаюсь, данное высказывание предписывает Леониду Филатову. Во всяком случае, ничего более подходящего к данному моменту на ум не приходит. Надо полагать, навстречу направляется новый главарь. В таком случае резонный вопрос». почему идут целой компанией? Кто-то плохо понимает сказанное или считает себя абсолютно неуязвимым для пуль? И в том и в другом случае у меня для него плохие новости. Акстись мужик!» – Ихид дергивает меня внутренний голос. «Возомнил себя терминатором? В таком случае у меня для тебя новости не самые веселые. Ты по-прежнему хреново стреляешь». «А ведь и верно». Стрелок из меня не очень. Ладно, будем действовать по-другому. Ныкаюсь за стеной и внимательно отслеживаю все перемещения троицы. Они подходят к дому и разделяются. Один из них заходит в подъезд, в то время как двое других присаживаются у крыльца и озираются по сторонам. Проходит несколько минут, и тот, что вошел в дом, возвращается на улицу. Занимает место у крыльца, а тот, что недавно озирал окрестности, открывает дверь подъезда. Ага, бандит на разведку ходил. Огляделся, небось, по лестнице вверх-вниз пробежался, двери подергал. Нет никого. Вернулся и доложил. Тогда тот, что поперся сейчас в дом, скорее всего, избран новым атаманом. А сидящий на улице... это его охрана. И ведь формально не придерешься ни к чему. Сказали приходить в одиночку, он в подъезд один-одинешенек и зашел. А те, что на улице стоят, их присутствие никто не оговаривал. Ловко. Впрочем, и с нашей стороны дураков не сильно дофига. В позиции бандитов есть одно серьезное преимущество. Войти мимо них в подъезд невозможно никоим образом. Войти. Но никто же не обещал, что в подъезд можно проникнуть одним единственным путем. У меня, между прочим, и другая дорожка сюда имеется. Снова огибаю дом и пробираюсь к пожарной лестнице. Но от чего народ настолько ленив? Ведь наверняка видели эту лестницу не раз. Не Небудь уже прикинули не единожды, куда по ней можно залезть. Что? Так трудно было одному из бандитов сесть у угла дома, и подъезд видел бы, и лестницу заодно контролировал. Лень, она иногда очень сильно укорачивает жизнь. Иногда, правда, и продлевает, хотя не всем. Но уж явно не бандиту, и не в данном случае. Осторожно забираюсь по скользким ступенькам. Недавно прошел дождь, и они еще не высохли. вот и крыша. Перебираюсь на знакомый балкон. А вот в квартире явно пошуровали. Все вверх дном. Надо полагать, в прошлый раз бандиты творчески подошли к обыску. Взломали и повышибали все двери, не оставив ни одной квартиры без осмотра. Подхожу к двери и останавливаюсь. Поперек проема Наискось натянута тонкая серая ниточка. «Пресловутая растяжка?» Присаживаясь на пол и осторожно выглядываю за угол. «Откуда у бандитов столько гранат?» Ниточка просто прижимает к деревянному косяку обыкновенную вилку. Шагнув вперед, сорву нитку, она с полуметровой высоты упадет на каменный пол». Подобное звяканье не услышит разве что совсем глухой. Интересная получается штука. У бандитов есть кто-то скорый на выдумку. Судя по всему, ранее обнаруженная мной сигналка-громыхалка тоже дел его рук. Не могу не отдать должное его смекалке. Вполне возможно, ниже по лестнице расположены еще какие-нибудь сюрпризы. Так что идти надо крайне осторожно и внимательно смотреть под ноги. Да и не только туда. Черт возьми. Похоже, ходить в носках у меня скоро войдет в привычку. В который раз уже пробираюсь по лестнице подобным образом. Опять убираю ружье за спину и вытаскиваю пистолет. В данном случае его преимущество – относительно негромкая стрельба – может оказаться решающим. В глубине души надеюсь на то, что главарь все-таки сюда не воевать пришел. Уж слишком дорого им обошлась прошлая попытка доказать собственную крутость. Пролет. Еще один. Уже слышу, как внизу в той самой квартире что-то бормочет под нос бандитский главарь. Но еще бы. Ему-то нет никакой необходимости соблюдать тишину. Вход с крыши вообще в соседнем подъезде. Здесь его охранник все уже проверил. А в случае чего, звякнет опол сигнальная железяка. Вот он и не парится. Напевает себе под нос какую-то мелодию. Любой подходящий к дому человек в обязательном порядке будет замечен его охраной. На окнах первого этажа везде решетки. Фиг залезешь. Ложусь на площадку между первым и вторым этажами, беру на прицел входную дверь, а вот теперь ждем. А рано или поздно у бандита иссякнет терпение, и он потопает к выходу. Вот тут-то я его и подловлю. Будем надеяться, никто из охранников не станет беспокоить главаря раньше времени. Минута. Вторая. Десять минут. Внизу скрипнул песок. Ага, лопнул терпёж у мужика. Уходят. Свет, падающий из открытой двери, меркнет. На площадке появляется массивная фигура бандита. Стоять! Свистящий шепот заставляет бандита дернуться. Шёпот. Еще с давних времен из общения с некоторыми знакомыми радиохулиганами и несунами, Я усвоил одну простую истину. Шепот невозможно идентифицировать. Со слов моих знакомых, никакая спецслужба не способна отличить шепот одного человека от шепота другого. Все звучит примерно одинаково. «Ты почему пришел не один?» «Сюда я вошел один. А про охрану речи не было. Она вообще на улице сидит». «Соображаешь». Далеко пойдешь, ежели никто не помешает. Что вам нужно от нас? В работе торгаша не должно быть никаких проблем, иначе они появятся у других людей. Нам тоже чего-то мутить надо. Жрать все хотят. Каждый день, между прочим. Молодец, мужик. Четко гнет свою линию. Соображает. Блюдет интересы своей банды. Хотя и явного неприятия моего предложения он не высказал. «У вас будет компенсация. Торгаш будет делать скидку вашему представителю. Каким образом вы станете это использовать, решайте сами. Забились?» Бандит некоторое время думает. «Ну, хер его знает. Ладно, покатит. Отлично». Выставишь поблизости своих ребят, пусть смотрит, чтобы здесь не было никакого беспредела. Охрана торгаша вам мешать не станет. С ними мы договоримся. Завтра в полдень твой человек должен подойти к дверям магазина. Его встретит один из наших, проведет внутрь и представит торгашу. Вести торговые дела будет только этот человек. Так пойдет? На этот раз главарь размышляет гораздо быстрее. «Заметано? еще что?» «Пока все. Для вас может быть и другая работа. Об этом поговорим после. Собирай людей, вооружайся. Торгаш поможет вам с патронами. Не лезьте к воякам, особенно к импортным. Они сотрудничают с нами. Ну, во всяком случае, по некоторым вопросам. Когда будет нужно, мы тебя найдем. «А если что-то будет нужно мне?» На подъезде этого дома нарисуешь косую черту. Когда ее перечеркнут, встреча на следующий день здесь. Так же, как и сегодня. Вопросы? Да понятно все. То есть движуху мы мутим по своему пригляду. Да хоть на ушах стойте. Соберешь сильную группировку, тебе и цена другая будет. Втыкаешь? А сейчас вернись в квартиру и считай до ста. Вслух. Потом можешь уходить. Мой собеседник поворачивается и исчезает в коридоре. А я точно так же на носочках тихонько пробираюсь наверх. Глотка пересохла. А вы попробуйте вот так прошипеть хотя бы пяток предложений. Смею надеяться, я не сильно облажался, и бандит поверил хотя бы части того, что я ему сказал». Во всяком случае, стрелять он не стал, и это уже обнадеживает. Вот завтра и посмотрим. Если придет от него человек, значит, мое предложение принято. А раз так, Сторгаша причитается. Хотя все происходящее начинает мне напоминать пресловутый анекдот о том, как некий мужик покупал по рублю яйца, варил их и снова продавал за тот же рубль. На недоуменный вопрос коллеги по прилавку, в чем смысл данного действия, он ответил, что, во-первых, имеет навар с яиц, а, во-вторых, находится пределе. деле. Своё яйцо, а конкретнее скидку, предложенную торгашом, я практически переуступаю бандитам. И получается, что единственный мой навар в том, что я при деле. Ага. в роли голоса за спиной. Ну что ж, не такая уж плохая позиция для человека, ничего не представляющего из себя в военном плане. Сказать, что банда с нетерпением ждала возвращения вновь избранного атамана, сильно погрешить против истины. От этой встречи зависело слишком многое, чтобы относиться к ней как к рядовому событию. Более того, в некоторых умах уже зародилась и окрепла идея по-быстрому слинять отсюда и примкнуть куда более удачливому. Все должна была решить данная встреча. Поэтому, когда Гавриш нарисовался на пороге комнаты, к нему устремились взоры абсолютно всех. Стихли все разговоры, и в воздухе повисло напряженное молчание. Пройдя к своему месту, атаман поставил на пол автомат, прислонив к креслу. Оное, как, впрочем, и оружие, перешло к нему по наследству от убиенного неведомой кем Кирюхи. Гавриш сел и обвел глазами присутствующих. «Ну?» – не выдержал Колька тощий. «Что было-то? Рассказывай!» «Да, встретились!» пожал плечами атаман. Перетерли за жизнь. А кто от них был? Да хер его знает. Он, сука, не показывался. Да и говорил, э, скорее шептал. Хотя все вполне разборчиво получалось. В общем, добазарились. Ништяк все будет. Да до да чего? Предчувствуя что-то неладное, поинтересовался Толян. «Торгаш теперь с нами дружить будет. Скидку дает. Взамен мы смотрим, чтобы вокруг беспредела не было. Всех залетных отшиваем жестко. Так это Кирюху, значит, его парни шлепнули?» «Да хуй там!» – покачал головой Гавриш. «Как я понял, эти повыше летают. Торгаш с ними какие-то свои дела имеет. Вояк, кстати, на нас именно эти ухари тогда навели». «Все это специально подстроено было!» Блять! выругался Тощий. Ведь чул же, подляну!» «Да!» – кивнул атаман. «Но теперь они сказали, терок быть не должно. Мы вояк тех не трогаем, они нас не замечают. Торгаш нам патронами поможет. Еще людей посоветовали набрать. Тут уж вам карты в руки. Ищите нормальных пацанов. Человека мы выделить должны». Он будет всю торговлю вести. Завтра в полдень его торгашу представят. Колька в раздумьях покачал головой. «Что-то, бля, слишком гладко получается. А что взамен?» «А ничего. Пока ничего. Сказали, мол, будет нужда, сами тебя найдем. Ясен пень отработать придется. Только вот как? И что же? Деятель этот...» «Так ни разу носа и не показывал?» С сомнением поинтересовался один из бандитов. «Говорю же, так всю дорогу сзади и шептал. И то же самое, мол, считай до ста, потом иди. Я, кстати, потом весь подъезд обшарил. Не души. Словно сквозь землю провалился, умник. Как тогда с Кирюхой?» Продолжение следует...